«Пока ты рядом, мне хотелось жить». А сколько было их у нас, разлук и встреч, надежды, ожиданий. И каждый раз хотелось мне кричать «Не отпускай в страну сплошных страданий». Но я не смела миксия омрачить, я отводила взгляд таящей слезы. «Пока ты рядом, мне хотелось жить». Но рейс объявят. И исчезнут грезы. Как будет тяжело мне без тебя, Я отгоняла эти злые мысли, Пока в твоей руке моя рука, На свете все часы зависли. А сердце так пронзительно стучит, И дрожь охватывает тело. В глаза мои ты смотришь и молчишь. Я многое сказать ведь не успела. Мне страшно, что забудешь ты меня. И имя твое нежно повторяя. Я знаю, что сильнее её люблю тебя, Поэтому тебя к ней отпускаю.